В степи м и р с к о й печальной и безбрежной таинственно пробились три ключа: ключ юности, ключ быстрый и м я т е ж н ы й кипит, бежит, сверкая и ж у р ч а к а с т а л ь с к и й ключ, волною вдохновения в степи м и р с к о й изгнанников поит; последний ключ. Холодный ключ забвения, он с л а щ е всех жар сердца утолит.